Часть 12. Типы конфликтных личностей и особенности взаимодействия с ними. Основываясь на типологии, предложенной Емельяновым, типы конфликтных личностей можно разделить на пять основных с характерным для каждого методами поведения и постановки собственной личности в процессе общения. Демонстративный тип личности не обладает рациональностью и планированием действий, систематичностью – Склонность к нахождению в центре внимания и поддерживанию поверхностных конфликтов. Ригидный тип личности. Повышенная чувствительность к обидам и несправедливостям, подозрительность, завышенная самооценка, упрямство, нежелание учитывать внешние изменения ситуации и точки зрения окружающих. неуправляемые тип личности. Импульсивность, неуправляемость, агрессивность, несамокритичность, отсутствие внимания к общепризнанным нормам, отсутствие планирования действий. Отсутствие соотношения результатов действий с процессом. скрупулезной тепличности. Требовательность. Сверхвнимательность к деталям. Повышенные требования к себе и окружающим. Сдержанность. Обидчивость. Самокритичность. Бесконфликтной тепличности. Внушаемость. Внутренние противоречия. Неустойчивость в мнениях. Склонность к излишнему компромиссу. Зависимость от мнений окружающих. Отсутствие необходимости соотнесения результатов деятельности и процесса. Не анализируя методы разрешения конфликтов, возникающих из-за проявления личностных качеств конфликтной личности в функциональных группах, в общей ситуации взаимодействия можно выделить несколько методов или способов поведения, характерных для разрешения конфликта при взаимодействии с конфликтным типом личности, с общими для всех типов проявлениями. Умение отличать главное от второстепенного внутреннее спокойствие, эмоциональная зрелость и устойчивость, знание меры, воздействия на события. Умение подходить к проблеме с различных точек зрения, готовность к любым неожиданностям, восприятие действительности такой, какая она есть, стремление к выходу за рамки поставленной ситуации, наблюдательность, дальновидность, стремление понять других людей, умение извлекать опыт из происходящего, избегание взаимодействия с конфликтной личностью.